Глава 44. Под покровом ночи. Воскресенье, 16 декабря. Убийство. Была глубокая ночь. Палас спал. В коридоре шестого этажа внезапно погас свет. Чья-то тень осторожно скользнула в темноту, замирая на мгновение перед всеми номерами по очереди, чтобы рассмотреть таблички. Вот он, номер 622. Рука в перчатке вынула пистолет из кармана пальто и тихонько постучала в дверь. Не громче, чем требовалось, чтобы разбудить спящего. Внутри послышался шум. Из-под двери брызнул луч света. Обитатель номера 622 встал с постели, послышали шаги. Тень положила палец на спусковой крючок. Как только дверь откроется, надо будет сразу выстрелить и не промазать. Смерть готовилась нанести удар.